Часть 3. Надежды Нерона не оправдались. Он рассчитывал, что римляне с радостью воспримут столь виртуозно задуманный им праздник огня. Прекрасное начало больших торжеств. Народ выместит свою злобу на христианах, а императорская власть от этого только укрепится. Нерон с нами, мудрый Нерон, император, заступник Рима. Ничего этого не было и в помине. Когда на празднике перегоревшие столбы стали валиться, толпа подалась панике. У солдат, призванных только для охраны порядка, сработал инстинкт нападения. Были жертвы. Старики говорили, будто бы Юпитер послал кару на римлян. Но кто виноват в этом, если не император? По городу мгновенно распространились слухи, что истинным виновником пожара был сам Нерон. Нерон заперся в своих покоях и дрожал от ужаса. Власть императора — это любовь его народа, и нет для этой власти ничего хуже разгневанной толпы. — Что, если чернь догадается? — шептали тонкие пересохшие губы императора. — Что, если она поверит этим слухам? Несчастный... Он уже и сам верил в свою выдумку. Ему казалось, будто бы им действительно подожгли христиане, а теперь они еще устроили против него заговор. «Пустите же меня, болваны!» За дверьми спальни разворачивалась настоящая баталия. Нерону почудилось, что пришла его смерть. Воображение рисовало ему картины ужасного кровопролития. Группа заговорщиков врывается к нему в спальню и... Император думал было вскочить с постели и принять воинственную величественную позу, но не решился. Пусть охрана отбивается. Я сказал, «Пустите меня! Немедленно! Что вы себе позволяете?» Дверь с шумом распахнулась, и на пороге показался Петроний. «Боже мой! Петроний!» Император почувствовал себя словно девица, только что спасенная прекрасным принцем из рук жестокого неприятеля. «Как я рад, что это ты! Ты пришел ко мне один, ты один никогда не предашь меня. Как я рад!» «Конечно, он единственный, кто пришел, ведь охрана никого не пускает». Это личное указание самого Нерона. И, кроме того, никто не знает, чего ждать от императора, находящегося в таком состоянии, ради чего рисковать жизнью. А у Петрония дороги назад нет. Если Нерона, наконец, прикончит ему, фаворит указненного императора, не сдобровать. Расчувствовавшись, Нейрон театрально рыдал на плече своего любимца Петроний. Петроний. Петроний и сам любил закатывать истерики. Но истерики императора выводили его из себя. Винценносный впадал в них всякий раз, когда от него требовалась решительность и серьёзность. Петроний рассматривал истерику как один из способов развлечься. А сейчас было не до развлечений. Решается вопрос жизни и смерти. Нужно спасать положение. О, божественный! Петроний выглядел собранным и озабоченным. Правду ли говорят, что ты отменил запланированные торжества? Петроний! — Петроний, — жалобно тараторил Нерон, — а что делать? Народ в таком состоянии, я боюсь даже и думать, как они меня встретят, когда я появлюсь в ложе нового амфитеатра. Это немыслимо, они разорвут меня на куски. — Никто не тронет императора. — Не посмеют с искусственным восторгом, — выкрикнул Петроний а потом добавил, гипнотически уставившись Нерону в глаза, «Да и притерианцы во главе с Флавом верны тебе, как псы божественный После того, как ты устранил Катула, твоя охрана не вызывает никаких подозрений». Вспомнив о последнем заговоре с участием Катула, Нерон, наконец, пришел в себя, «Да». «Да, я отменил торжества», — сказал он с наигранной твердостью. Завернулся в халат и, воображая себя не то какой-то дивой, не то величайшим героем, поплыл своим грузным, бесформенным телом в сторону окна. Этого нельзя допустить. Петроний чуть не сорвался на фальцет. «Почему?» нейрон повернулся к Петронию и посмотрел на него с удивлением пятилетнего ребенка. «О божественный!» Петроний почтительно склонил голову. «Ты знаешь, что народ боится и любит твою силу. Нельзя, чтобы он думал, будто ты испугался. Если ты отменишь торжества, он решит, что слухи об истинном виновнике пожара — правда». Твоя мысль придет в голову только глупцу. нейрон был в полном восторге от того, как он произнес эту фразу. Божественный, но ведь народ глуп. Именно поэтому нельзя отменять торжества. Ни в коем случае. Ох! «О!» — застонал Нерон и снова превратился в несчастного, измученного, сгорбленного старика. Я не знаю, не знаю. Божественный, я уже приказал, чтобы агенты наполнили город другими слухами, — начал Петроний. Какими? Нерон живо заинтересовался этими новыми слухами. Сейчас на всех рынках стройках и площадях люди узнают, что христиане не только сожгли Рим, они еще отравляли воду в колодцах, убивали младенцев и пили их кровь. Они наслали на город проклятие, вызвали жару, лихорадку. О да, это чистая правда, Петроний, чистая правда. Нерону очень понравились». «Новые слухи! О божественный! Ты должен наказать врагов Рима!» Петроний изобразил на своем лице величайшее и воодушевленное почтение, излюбленную гримасу императора. «Да, мы должны наказать врагов Рима!» — повторил тот. «И это еще не все!» Петроний понял что он, наконец, близок к успеху. — Не все. Нерон придал своему голосу гневливые нотки. — Что еще? Говори немедленно. — Сенаторы готовят против тебя новый заговор. Поджилки у Нерона затряслись прежде, нежели Петро не успел завершить свою мысль. — Заговор? пролепетал император и стал коситься набок словно уже был в обморке да божественный да друг максимилиана сенатор секст желая избавить своего учителя христианина от неминуемой расплаты решил убить божественного императора «Предатель!» — прошипел Нерон, хватаясь за балдахин своего ложа. «Неблагодарный предатель!» Но заговор раскрыт. Петроний ни на секунду не терял инициативы. «Какое счастье! Какое счастье!» — воодушевился Нерон. «Смерть врагам Рима!» — провозгласил Петроний. «Смерть!» Смерть врагам Рима, как механическая кукла, повторил нейрон. Смерть врагам императора. Смерть. Петроний уходил из покоев императора в приподнятом настроении. Он получил высочайшее одобрение всех пунктов своего хитрого и жестокого плана. Теперь он сможет расправиться с каждым из своих врагов и спасет Нерона, то есть себя и свою власть в Риме. Нужно продемонстрировать силу, талика слабости, мгновения нерешительности и Нерону не сдобровать. Рим кипит от негодования». Сенаторы наколены от раздражения и страха, Прихоти императора перешли все границы, Власть Нерона висит на волоске. Но ничего, ничего, сейчас Петроний Заполонит город правильными слухами, Проведет игры, которые поразят римлян Своей зрелищностью, Он купит чернь дарами императора, власть Нерона станет абсолютной, а положение самого Петрония незыблемым. Впрочем, в глубине души фаворит императора преследовал совсем другую цель. Он мстил Максимилиану, своему злому гению, Петроний никогда не согласился бы с мыслью, что где-то в этом мире живет человек, который одновременно и мудр, и любим. Сам Петроний никогда не чувствовал себя любимым. Да, конечно, его обожали, ведь он был красив и изыскан, но никогда не любили. И на этот счет у Петрония была... Теория. Они просто не могут простить ему его мудрости, завидуют остроте его ума. Но Максимилиан самим фактом своего существования разбивал это идеальное оправдание в пух и прах. И именно за это Петроний ненавидел сенатора. И именно поэтому ему недостаточно было увидеть мученическую смерть Максимилиана. Он хотел видеть его подлинное страдание. И теперь такой шанс представился. Максимилиан будет свидетелем трагической смерти своего друга сенатора Секста. И какой же ад он переживет, когда на его глазах умрет любимица Анития. Надо спешить. Тревожная тишина и мертвецкий сумрак главной колоннады дворца — Эхо высоких каменных сводов превращает шаги Петрония в пульсацию холодного каменного сердца. Он мчится к флаву, начальнику претерианцев. Миновав показавшуюся ему бесконечной колоннаду, Петроний вышел в сад и уже через пару минут был на месте, в небольшой пристройке, где располагался Флаф и дежурная смена дворцового караула. — Флаф, слушай приказ императора! На лице Петрония играла страшная, едва заметная улыбка. — Тебе следует немедленно арестовать сенатора Секста! Он обвиняется в заговоре. К ночи мне нужны все распорядители торжеств. Они получат необходимые указания. Выполняй! Флав, этот низколобый, преданный Нерону, как собака, великан, посмотрел в глаза Петрония, склонил голову и молча повиновался. Накануне первого дня игр Максимилиана перевели в куникул. Большую, набитую до отказа тюрьму, расположенную в подвале нового императорского амфитеатра. Стоны и крики заключенных, плач детей, грубые голоса тюремных стражей, Удары молотков, скалачивающих декорации для завтрашних представлений, рычание и надсадный вой голодных животных — все это сливалось в единый торжественный гул. В сопровождении четырех охранников, придерживая руками цепи, Максимилиан шел по длинным извилистым коридорам куникула Пространство едва освещалось редкими факелами, кое-где мертвецкий лунный свет проникал внутрь тюрьмы через узкие зарешеченные окна. Удушливый смрад из запахов пота, испражнений, звериных шкур и разлитой по полу гниющей похлебки делал духоту куникула еще более невыносимой. Сенатор напряженно вглядывался в темноту камер, в выскаженные мукой лица людей. Где-то здесь должна быть Анития. Но где? Увидит ли он ее? Какие пытки уготовил ей император? Ответов на эти вопросы у Максимилиана не было. Скорбите о грехах ваших, ибо наступает час возмездия. Мужской голос звучал где-то впереди, дальше, по коридору. Но одной смертью своей не искупите вы грехи ваши. Каждым грехом своим вы обновляли муки Христа. Скорбите же, ибо развязалась пасть адовая. «Горе вам, мужи и жены, горе вам, родители и дети!» Это кричал старый грек по имени Мегакл, один из руководителей христианской общины Рима. «Простите врагов ваших и мучителей, ибо не ведают они, что творят», раздалось откуда-то сзади. Сострадайте им, христиане, ибо страшен будет для них суд Господен. Что наши страдания, братья и сестры, в сравнении с их участью? Ибо придет Господь в великой славе своей для торжества справедливости, и утешатся нищие, и наказаны будут злодеяния гонителей Церкви Христовой. Сервий, друг из сподвижник апостола Петра, по-своему вторил словам Мегакла. И молитесь теперь, молитесь истово, дети Господа нашего, послышалось где-то совсем рядом. Ибо не оставит Господь излюбленных чад своих, что страдали за веру и несли на себе крест мучений праведных, как и Он нес. Ибо сказано, и пребуду я с вами во все дни и до скончания века, и ни один волос не упадет с головы вашей, ибо я с вами. Аминь. Максимилиан узнал в этом крике голос сенатора Катона. Узник закончил свою речь и запел гимн во славу своего Бога. «Царствуй, Христос, на земле и на небе! Царствуй, принявший праведный крест! Душа, отрекаясь, гибнет в гиене, Господь, умирая, во славе воскрес!» Спустя мгновенье к пению Катона присоединились сотни, может быть, тысячи голосов. всё огромное пространство тюрьмы наполнилось этим странным тягучим звуком. Приговоренные к смерти прославляли подвиг Христа и пророчили гибель гонителям его церкви. Сколько же страдания в этой мольбе! прошептал Максимилиан. «Не разговаривать!» Охранник, шедший сбоку, ткнул Максимилиана рукоятью меча. «Приказ императора!» Максимилиана ввели в крохотную одиночную камеру. Ее единственное окно, напоминавшее глаз циклопа, выходило прямо на арену амфитеатра — Сенатора усадили в жесткое деревянное кресло и пристегнули к нему множеством узких кожаных ремней. Панорама поражала воображение и внушала почти животный ужас. Гигантская арена, окруженная многоярусным цилиндрическим корпусом, была погружена во мрак. Казалось, что даже мертвый лунный свет не решается проникнуть в очрево дворца злодеяний. Вдруг, вдалеке, в противоположной части арены, забрежжил свет факелов. Какой-то человек, окруженный группой солдат, шел прямо по направлению к Максимилиану. Издали узнать его было нельзя, но, приближаясь, он постепенно обретал знакомые черты. Петроний. — Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке, Максимилиан, — процедил Петроний сквозь зубы, пристально вглядываясь в окно камеры. — Тебе хорошо видно сцену торжеств? — Мне тебя благодарить за эту ложу? — спросил Максимилиан. — Можешь не благодарить, — улыбнулся Петроний. — Не хочу, чтобы ты скучал в ожидании своей смерти. Поищи-ка свою истину на этой сцене. Любимец императора провел рукой, указывая на арену, ложи, трибуны, и его злой раскатистый хохот наполнил гулкое пространство амфитеатра.